Глава пятая. Друг Фриц, Его проделки. Пункт помешательства мистера Ольдгама. Сыновья герцога Норландского. Припадок ярости. Один только человек из всего экипажа не догадывался об опасности, которой подвергся Ральф. Человек этот был мистер Ольдгам, который, выспавшись сном праведника у себя на висячей койке, Лишь на короткое время вышел на палубу полюбоваться на пальмовые рощи, будто бы росшие тут на гранитных утесах. Так, по крайней мере, уверил Ольдгама его приятель Эриксон. «Господа», — сказал Ингольф двум морякам, когда восторг на Ральфе несколько поутих, — «мы вам обязаны жизнью. Знайте же, что восемьдесят храбрых моряков навсегда сохранят об этом воспоминания» и с радостью отдадут за вас жизнь, если представятся к этому случай. «Наш подвиг вовсе уж не так велик, капитан, как это кажется с первого взгляда», отвечал один из незнакомцев. «Мы с братом выросли здесь, на берегах, и очень часто из любви к искусству вступали в борьбу с Мальстрюмом. Способ, который мы употребили для спасения вашего корабля, удавался нам и раньше, когда мы спасали другие корабли». После этого могли ли мы упустить случай сохранить для нашей родины такое прекрасное военное судно? Эти слова были для всего экипажа Ральфа ушатом холодной воды. Даже Ингольф покраснел, несмотря на все свое самообладание. Но, впрочем, скоро оправился, и, понимая необходимость доиграть до конца навязанную ему собеседником роль, кинул быстрый, предостерегающий взгляд на своих матросов, как бы говоря им. «Смотрите же, будьте у меня осторожнее». Затем он смело отвечал. «Будьте уверены, господа, что королю будет доложено о той великой службе, которую вы ему сослужили». Едва он произнес эти слова, как оба молодых человека быстро подняли головы, и в их глазах сверкнула молния ненависти. «Это совершенно лишнее, милостивый государь», гордо возразил тот моряк, который до этого времени молчал. И мы вам будем очень благодарны, если вы ничего подобного не сделаете. Ингульфа заинтересовала причина подобного нежелания, и кроме того, какое-то смутное предчувствие зародилось у него в душе. «Но ведь обязан же я донести до начальства», — заметил было он. «И тогда вы сейчас сказали, что очень благодарны нам», — быстро перебил его моряк. «В таком случае исполните нашу просьбу, не говорите никому о нашей вам услуге» и мы будем квиты». Ингольфу очень хотелось продлить прирекание, но он сдержал себя и с поклоном ответил. «Хорошо, господа, вы так много для меня сделали, что я не в силах противиться вашему желанию. Оно для меня закон. Тем более, что у вас, конечно, есть свои причины, хотя и непонятные для меня». Пират вступил на скользкую почву. Молодые люди нахмурились. Ингульф вовремя спохватился и ловко закончил фразу, которая едва не приняла для его спасителей оскорбительный оборот. «Да», — с особенной силой проговорил он, — «я совершенно не понимаю, почему вы не хотите доставить мне удовольствие огласить ваш из ряда выходящий подвиг, за который вам, конечно, дали бы большую награду». Все наше честолюбие состоит в том, чтобы время от времени оказывать услуги нашим ближним, и больше нам никакой награды не нужно. Оставим этот разговор, капитан. Цель наша достигнута и прекрасна, не о чем больше толковать. Кстати, позвольте задать вам один вопрос. Военные корабли сюда почти никогда не заходят, поэтому вам, вероятно, дано какое-нибудь особенное поручение? «Уж не ищете ли вы дерзкого пирата, капитана Вильзевула?» Ходит слух, что его недавно видели, близ Эльсинора, и очень может быть, что, скрываясь от преследования, он направился... «Капитан, что с вами?» «Вы ужасно побледнели!» Ингольф едва не лишился чувств, услыхав этот неожиданный вопрос, но быстро пересилил себя и, насколько мог, оправился. «Нет, это так, ничего, пройдет» отвечал он. У меня всегда после сильного волнения делается сердцебиение, это уже давно. Вы видите, мне уже и лучше. К счастью, офицеры и матросы были в это время уже на своих местах, так что последнюю часть разговора слышал один только Надот. Красноглазый издали наблюдал за молодыми людьми, наблюдал внимательно, как хищный зверь подстерегающий добычу. Можно было подумать, что их лица напоминали ему что-то знакомое, и он старался теперь припомнить, что именно. Услыхав их вопрос, так поразивший Ингульфа, Надот тоже сделал жест изумления. Но этот жест не был замечен молодыми людьми, так как красноглазый стоял от них далеко, возле самого борта. Впрочем, капитан не дал им времени на размышления и пояснил, что ему дано простое гидрографическое поручение, не имеющее ничего общего с погоней за знаменитым корсаром. «Знаменитый корсар? Вы делаете этому гнусному разбойнику слишком много чести, капитан, называя его корсаром». «Мне очень жаль, что вам не поручено помериться с ним, потому что, имея такой сильный корабль и такой прекрасный экипаж, вы без труда избавили бы нас от этого бандита». Эти слова прибольно укололи Ингольфа. Рыцарь в душе, хотя и упавший очень низко по стечению неблагоприятных обстоятельств, он всегда страшно страдал при мысли о том, как все честные люди должны его презирать. Каково же было ему теперь молча выслушивать и пить от гнусного разбойника? И от кого же? От человека, спасшего ему жизнь. «Милостивый государь», — сказал он с неуместным, быть может, волнением в голосе, «вы забываете, как он отличился в войне с Россией, и как плохо отблагодарили его за это в Швеции». Как знать, быть может, обстоятельства против воли толкнули его на этот путь. Многие флотские офицеры и сейчас жалеют, что ему не дали чина, вполне им заслуженного во многих кровавых боях. Всему виной зависть начальства и слабодушие короля. После войны его выбросили вон как ненужную вещь, а когда он заявил протест, объявили его вне закона. Он вынужден был защищаться. Вот почему, господа, я и назвал его корсаром. «Безумец! Он выдает себя с головой!» — в ужасе бормотал Надот, слушая товарища. Действительно, Ингольф к концу этой самозащитительной речи сильно разгорячился. Голос его дрожал. В нем слышались ноты негодования. Очевидно, он и сам спохватился, что поступает неосторожно, потому что вдруг оборвал свою речь и прибавил в виде пояснения и поправки. «Разумеется, я его не оправдываю, я только доискиваюсь смягчающих обстоятельств, что, впрочем, нисколько не помешает мне сразиться с ним при первой же встрече». К удивлению Надода, речь капитана произвела на незнакомцев совсем не такое впечатление, какого Надод ожидал и опасался. Молодые люди, со свойственным их возрасту великодушием, были сильно взволнованы речью капитана, которую приписывали лишь чувству справедливости в нем заговорившему, и один из них сказал «Слыша от вас, капитан, подобное суждение...» Мы, пожалуй, готовы взглянуть другими глазами на этого авантюриста, которого нам до сих пор описывали лишь самыми мрачными красками. Прибавлю еще, господа, что Густав III хотел поступить с ним как с пиратом, хотя сам же выдал ему крейсерский патент. Капитан Вильзевул отказался выдать корабль лишь после того, как узнал об этом намерении. «От Густава Третьего все станется!» «С вашей стороны, капитан, очень хорошо, что вы защищаете оклеветанного!» С этими словами молодые люди крепко пожали Ингульфу руку. «О том, как мы потом пиратствовали, молчок!» Глухо пробормотал ужасный надот и ухмыльнулся. «Посмотришь, какой благочестивый рыцарь наш капитан Вильзевол. Ингульф поймал усмешку товарища и понял ее значение. Но ограничился тем, что презрительно посмотрел на него, как бы говоря: Подожди, я еще с тобой за это рассчитаюсь. Урод сейчас же перестал ухмыляться. Он знал, что на капитана находят такие порывы гнева, что он бывает опасен. Один уж раз капитан его чуть не задушил, и Надот не имел ни малейшего желания повторять опыт. В эту минуту на Сусанне, так называлась хорошенькая яхта, послышались веселые крики: Иси, Фриц! Иси! Вот я тебя палкой! Все взглянули на палубы яхты, по которой весело прыгал огромный белый медведь. За медведем с хохотом гонялись матросы. Фриц принялся за свои штуки! Со смехом вскричали молодые люди. Ведь он их, пожалуй, заест! сказал Ингольф, думая, что медведь вырвался из клетки. «О, что вы, нет! Он смирен, как ягненок, и верен, как собака. Мы его еще медвежонком достали в Лапландии и сами вырастили. С тех пор он от нас не отходит и всегда ложится у наших ног. Когда мы поехали к вам на помощь, его пришлось запереть, так как он непременно желал сесть к нам в лодку, а это нам только бы помешало». «Его, вероятно, выпустили, а так как он слышит наши голоса, то и желает прийти к нам, а матросы дразнят его и не отпускают. Только им это не удастся. Он непременно прибежит сюда». «Белые медведи очень дикие и злы», — заметил Ингольф. «Вероятно, вам стоило большого труда его приручить». «Вовсе нет». Первым делом мы позаботились отучить его от мяса, так как в противном случае его нельзя было держать на свободе. Для этого мы ему несколько раз предлагали кусок свежего мяса, обвитый железной проволокой с заостренными гвоздями. Медведь бросался на мясо и в кровь раздирал себе пасти и лапы. Часто проделывали мы этот опыт, но кровожадность пересиливала в нашем медведе боль, и он по целым часам возился над куском, возбуждавшим его аппетит. Наконец мы придумали раскалить сетку до бела. Когда медведь бросился на лежавшую в сетке говядину, он страшно обжег себе морду, язык и лапы, так что целый месяц после того прохворал. Но цель на этот раз была достигнута. Выздоровив медведь, с тех пор даже и смотреть не стал на мясо. Сколько его не приманивали говядиной, он постоянно отворачивался. И теперь стоит ему близко поднести к носу мясо, как он заворчит и убежит. Мы можем быть вполне спокойны, что он не убьет никого для того, чтобы поесть. Тем временем Фриц, видя, что матросы отовсюду заступили ему дорогу, недолго думая, полез на грот Мачту. И, пройдя словно акробат по грот которая благодаря близости обоих кораблей соприкасалась со снастями Ральфа, спустился по веревкам снастей Брига на его палубу. Самый ловкий матрос не мог бы сделать лучше. С радостным ворчанием огромный зверь бросился к своим хозяевам и стал ласкаться к ним точно собака. Будет, Фриц, довольно, сказал один из них и прибавил притворно сердитым голосом. Как ты смел прийти сюда без позволения? Пошел назад. Сейчас. Ну, ступай! Медведь сконфуженно конфуженно встал и кинул на хозяина умоляющий взгляд, как бы прося позволения остаться. Но тот продолжал повелительным тоном. Слышишь? Сию минуту, ступай! Бедный фриц опустил свою громадную голову и обычной медвежьей походкой, тяжелой и медленной, вернулся на яхту тем же путем, каким пришел. — Это удивительно, — заметил Ингольф. — Вот уж никак не думал, чтобы можно было выдрессировать такого свирепого зверя. — С ним мы можем не бояться десяти вооруженных человек. Он будет нас защищать до последнего вздоха. Но особенно он полезен нам от волков. Без него мы не решались бы охотиться зимою в самых отдаленных уголках снеговых степей. А теперь охотимся. В то время как Фриц прыгал по палубе Ральфа, из одного люка выставилась голова мистера Ольдгама. Почтенный щитовод выходил давячи утром на палубу лишь на одну минуту. И соображая, что Брик находится близ каких-то островов океании, поспешил к своим книгам, чтобы привести их в порядок и затем отпроситься на берег. Мистеру Ольдгому до страсти хотелось видеть канаков. От своего тестя, мистера Фортескью, почтенный клерк унаследовал несколько томов иллюстрированных путешествий и всегда желал убедиться воочию, действительно ли изображенные там дикари таковы, какими их рисуют. Миссис Ольдгам, например, никак не хотела допустить, чтобы могла в действительности существовать подобная простота в одежде, как небольшой передник и ничего больше. Она дивилась, каким это образом полисмены терпят такое бесчиние. Каждый вечер, собравшись за чаем, семья Ольдгамов занималась чтением путешествий и рассматриванием иллюстраций. Если кто-нибудь из многочисленных детей оказывался виновным в какой-нибудь шалости или разрывал панталоны, куртку, передник, его наказывали тем, что отправляли спать, не позволив поглядеть картинок и послушать чтение. При этом следует заметить, что мистер Олдгам под именем Канаков подразумевал решительно всех австралийских дикарей. В те минуты, когда миссис Ольдгам находилась в хорошем расположении духа, что, впрочем, случалось далеко не всегда, клерк говорил ей, «Знаешь что, Бетси, когда мы разбогатеем, мы купим небольшой куттер, которым даже Джек будет командовать. Конечно, Джек будет тогда уже капитаном. И поедем смотреть на канаков». Джек был шаловливый мальчишка одиннадцати лет, который раз пять на неделе убегал из школы, чтобы пускать по лужам доски, привязанные на веревке. Папенька называл это «ранним проявлением склонности к благородному поприщу моряка». Несчастная страсть к канакам и послужила, между прочим, причиной разлуки мистера Ольдгома с семьей и начальником. Однажды достойный клерк мистера Пэггома, нотариуса, адвоката и солиситора в Чичестере проходил берегом моря, направляясь в контору своего патрона. Вдруг он увидал двух моряков, которые, привязав лодку к берегу, шли к нему навстречу. Велика была радость Ольдгама, когда он узнал, что моряки эти только что из страны канаков. Ингольф, давно искавший себе бухгалтера, воспользовался случаем и предложил Ольдгаму посетить его Брик, чтобы полюбоваться на разные интересные коллекции. «Это можно сделать в какие-нибудь два часа. Брик стоит недалеко, милях в двух от берега». Ольдгам согласился. Он пришел в восторг от мысли увидеть настоящие ассагаи и ядовитые стрелы, которые до того времени он видал лишь на картинках. Клерка привезли на Брик. Остальное читатель уже знает. Все время мистер Ольдгам полагал, что находится на военном крейсере шведского короля Густава III, хотя его удивляло, что Швеция ведет войну одновременно со столькими державами. На глазах у Клерка были потоплены корабли всевозможных наций. Впрочем, его приятель Эриксон всякий раз придумывал в объяснении какую-нибудь небылицу, и клерк успокаивался. Просто потеха была смотреть на Эрикса, на Билля и Ольдгама, когда они вместе сидели за столом и обедали. Проказники, официанты рассказывали клерку небылицы, одна другой несообразнее, а тот слушал и умилялся. Ольдгама вследствие его крайней близорукости можно было уверять решительно в чем угодно. Так, в настоящее время он был вполне убежден, что Ральф пришел к океанийским островам. Когда Брик бросил якорь, мистер Олдгам решился оставить на минутку свою работу и поглядеть на невиданные чудеса. С этой целью он выставил голову из переднего люка. Ингольф увидал клерка и сейчас же понял, как опасно допустить его на палубу. Наверное, он по обыкновению не применул бы заявить свой протест при незнакомых свидетелях, а этого было бы достаточно, чтобы у спасителей Ральфа зародились подозрения. Молодые люди взглянули в ту сторону, куда бросил свой взгляд капитан, и оба в одну минуту побледнели как полотно. Один из них, не стесняясь присутствием Ингульфа, пролепетал «Какое странное сходство!» «Не дать не взять, Ольдгам! Клерк под лица Пэггама!» — произнес другой моряк. Ингольф вздрогнул, как от электрической искры, и взглянул на Эриксона, стоявшего в то время на вахте, присоединив ко взгляду выразительный жест. Взгляд и жест означали «Во что бы то ни стало, уберите Ольдгама и не позволяйте ему показываться». Действительно, нужно было всеми силами помешать встрече клерка с моряками, так как она обнаружила бы истинный характер Ральфа. В самом деле, трудно было допустить, чтобы шведское военное судно позволило себе такую дерзость, как похищение на английском берегу чиновника, в услугах которого ему встретилась надобность. Эриксон понял и направился к люку. Господа, сказал любезно капитан, словно не замечая смущения своих посетителей. Прежде чем нам расстаться, быть может, навсегда, позвольте мне предложить вам легкий завтрак. Одно слово, капитан, с живостью перебил его один из моряков. Скажите мне правду, как зовут того человека, который сейчас выглянул из люка? Седжвик. Не колеблясь отвечал Ингольф. Это наш комиссар. А что, вы разве его знаете? «Нет, но он ужасно похож на одного англичанина, которого мы имели случай видеть несколько лет тому назад. До того похож, что просто одно лицо». «Действительно, я заметил, что при виде Седжвика вы как будто пришли в волнение». «Это верно. Поразительное сходство вашего комиссара с тем англичанином разом напомнило нам все перипетии одной темной, таинственной драмы» ключак, который нам с братом до сих пор не удалось отыскать. При этих словах моряка глаза у Надода загорелись, как у тигра, готового броситься на добычу. «Мы с братом», — прошептал красноглазый. «Десять лет жизни отдал бы я за то, чтобы узнать, кто они такие». «Во всяком случае, надо будет уведомить Пеггама, какую уж, однако, роль мог играть в драме этот идиот Ольдгам». «И вы подумали, — отвечал Ингольф, — что нашли здесь одного из действующих лиц этого приключения?» «О нет! Тот человек, которого нам напомнил ваш комиссар, участвовал в драме лишь как бессознательное орудие. Истинных же виновников мы поклялись отыскать и наказать». «Если только они дадут тебе время, — подумал Красноглазый». Молодой человек взглянул на люк, где перед тем видел голову лже лжеседжвика, но тот уже исчез. Тогда он машинально перевел глаза на Надода и даже вздрогнул, когда увидал, какой страшной ненавистью было искажено лицо Красноглазого. У молодого человека невольно сжалось сердце от какого-то дурного предчувствия, но это было лишь мимолетным ощущением. Надот заметил, какое впечатление он производит. Быстро оправился и, обратясь к Ингольфу, объявил, что завтракать не пойдет, так как чувствует себя нехорошо. У меня сделался такой сильный припадок невралгии, сказал он, что я просто не могу выносить. Надот в эту минуту был так отвратителен, как никогда. Эти слова разом переменили направление мыслей у молодых людей. В самом деле. Какое значение мог иметь для них этот незнакомый урод, которого они даже никогда не видали? Впрочем, им обоим все-таки захотелось как можно скорее уехать с этого странного корабля. Странным же он казался для них по многим причинам, которых всякий неморяк даже бы и не заметил. Так, между прочим, им бросилась в глаза какая-то неуловимая фамильярность между офицерами и матросами, совершенно неуместная на военном корабле. Молодой человек постарше сделал знак брату. Тот понял, что нужно поскорее закончить завтрак. Съев несколько бутербродов и выпив по стакану Портера, молодые люди стали прощаться с капитаном, против которого у них зародилось смутное подозрение. «Не смею вас задерживать, господа», — говорил, провожая гостей Ингольф. «После такой беспокойной ночи вам следует отдохнуть, да и ваши друзья, по всей вероятности, беспокоятся о вас». «Это верно, капитан», — отвечал старший брат. «И хотя мы вообще делаем продолжительные поездки по морю, но на этот раз обещали отцу скоро вернуться, и он теперь в полном убеждении, что мы совершаем лишь небольшую прогулку по Розольфскому фьорду». Надот стоял в стороне, по-видимому, все еще чувствуя страшную боль, но это было с его стороны одно притворство. На деле же он внимательно прислушивался к разговору, из которого не проронил ни одного слова. Розольский фьорд», — прошептал он. «Неужели этот дурак Ингольф не догадался спросить, как их зовут?» Как бы отвечая на эту мысль, капитан Вильзевул к величайшей радости Надода сказал, обращаясь к молодым морякам, «Надеюсь, мы не расстанемся, не познакомившись как следует», и прибавил, раскланиваясь. «Шведского флота капитан второго ранга Эйстен». Молодые люди вежливо ответили на поклон, и старший из них сказал. «Моего брата зовут олов а меня Эдмунд. Мы сыновья наследного герцога Норландского. Если вы не торопитесь выйти в море, то мы будем очень рады...» Молодой человек вдруг умолк, услыхав страшный крик на Дода. Крик не то дикой радости, не то нестерпимой боли. Очевидно, впрочем, то был крик боли, потому что Надот, изнемогая от страданий, пошатываясь, направился по палубе в свою каюту. Затворив за собой дверь, он с торжествующим видом поднял свою огромную голову и, убежденный, что его никто не может услыхать, вскричал. «Сыновья герцога Норландского! Да, это они! Моя ненависть почуяла их и узнала!» «А я-то боялся, что отец отправит их на службу к русскому двору!» «Какое счастье, что они не сказали своего родового имени!» «Ведь этот дурак Ингольф со своими рыцарскими чувствами никогда не согласился бы помогать мне против них!» «О, Гаральд Бьорн, я не только тебя разорю, я отниму у тебя то, чем ты всего более дорожишь!» Ты не сжалился надо мной, когда моя мать умоляла тебя со слезами. Для тебя у меня тоже не будет сострадания. Долго я ждал этого желанного мига. Когда я работал под кнутом в мрачных казематах Эльсинора, меня удерживала от самоубийства лишь надежда рано или поздно тебе отомстить, Гарольд Бьорн, исцелиться твоими страданиями. Насытиться твоим отчаянием. Этой надеждой я только и жил. О, что за радостный день! Нет лучше, нет сладострастнее музыки, Чем рыдания и вопли побежденного врага. Надот был в эту минуту так отвратителен, как никогда. Волосы у него на голове поднялись дыбом, Как шерсть у ощетинившегося зверя. Ужасный кровавый глаз дико вращался в своей орбите. Это был не человек, а какое-то чудовище, какое-то сказочное страшилище. Злодея просто душила лютая ненависть, гангреной разъедавшая его сердце.